18. -е. Лежаков до последнего надеялся, что когда все вернутся из отпуска, станет хоть немного легче. Да чего уж там, он искренне верил, что вот теперь, пока Кости нет, будет полегче. Увы, пропажей Кости... Занялись военная прокуратура, тайный отдел, Министерство обороны, Министерство нападения и коллегия по правам человека, хотя раньше Лежаков даже не знал об их существовании. И все раз за разом повторяют, что продавать людей нехорошо. Даже можно сказать, это плохо и неправильно, тогда как Лежаков все твердит и твердит им в ответ, что Костя – человек взрослый и сам вправе продавать себя – если пожелает. Тем более, что он скорее не продал себя, а сдал в аренду. В этой ситуации генерал сразу вспомнил забавное объявление в интернете. Там хитрые дельцы предлагали за умеренную плату сдать в аренду своего безумного кота, чтобы ребенок смог ощутить, что такое домашнее животное. Кот приходит, устраивает хаос, возможно, даже кого-то легонько царапает, и у ребенка отпадает любое желание заводить питомца. Вот теперь Лежаков уверен, что с сирийцами будет ровно так же, и впредь они будут думать, стоит ли совершать такие обмены. Но это будет потом. А сейчас генерал с головой погрузился в работу, и даже так ему не удается разгрести навалившиеся проблемы. Он вызвал вообще всех своих заместителей и помощников. Говорил кардиналово вернуться пораньше. Но тот согласился, лишь когда узнал, что Кости пока в части нет. И вот теперь они все вместе планируют устроить грандиозную операцию. Для этого готовится целое войско, которое совсем скоро отправится на границу Сирии и должно будет создать укрепленный плацдарм на побережье. Да, все эти усилия только ради того, чтобы вернуть Константина. Ладно бы его захватили в бою, это совсем другое. Тут же ситуация совершенно иная. А пока крупный отряд проводит подготовку, экипируется и проводится разведка, Лежаков решил попытаться решить все малой кровью и позвонил сирийскому хану. А что, вдруг получится договориться и решить все одним коротким разговором? «Добрый день!» Когда длинные гудки прекратились, сказал генерал. «Я — командир Константина Князева, позывной первый. Так уж вышло, что вы обманом завлекли его к себе и теперь незаконно удерживаете в плену. Потому требую вернуть его. Я должен поговорить с вашим ханом, чтобы обсудить возможные уступки». «Константина вернуть?» Расхохотался представитель хана Я сообщу о нашем разговоре великому хану Но он не будет говорить с тобой И Константина вашего мы не вернем Слушай, давай решать вопрос по-хорошему Нахмурился Лежаков Верни мне бойца Иначе ваше ханство пострадает Уж поверь мне Как же оно пострадает? Вы сможете справиться с нашей армией? Сомневаюсь, ведь наши воины многочисленны и свирепы. Они сожрут вас, расхохотался он. Хрен вам, они ваш боец. Костю, все равно вы не переварите. Отмахнулся Лежаков. Последний раз предлагаю. Верните бойца, а взамен я могу отпустить османского начальника заставы. Вроде Абдулой зовут. Ответом генералу было молчание. Затем какие-то тихие перешептывания, и в итоге микрофон собеседника отключился. А спустя пару минут послышался уже другой, более серьезный голос. «Обменивать вашего бойца мы не будем», — проговорил тот. «Но я требую ответа. Каким образом вам удалось захватить Абдулу? И почему вы украли именно его?» «Поверьте, если вы вернете Костю, то такие загадочные пропажи сразу прекратятся!» Рассмеялся Лежаков. «Но раз не хотите, то ладно. Удачи вам, ребята!» Генерал сам завершил звонок и помотал головой. А ведь они и правда не понимают, во что вляпались. Это ведь только начало!» Впрочем, это действительно начало. Ведь теперь можно отдать приказ об отправке. Правда, как назло, новосы тоже активизировались, и в данный момент идет сложная массовая операция по их уничтожению. Но ведь в Империи есть и другие части. И сейчас они тоже отправляют некоторые силы в сторону Сирии, которая раньше никак не была задействована в конфликте. А теперь будет. К берегу уже подходят боевые корабли, и теперь главное успеть напасть прежде, чем кости изнутри развалит. Бедное ханство Правитель новой империи был в поганом настроении Но на то были причины Например, не так давно были украдены совершенно секретные и крайне важные разработки Все данные и документы Вся информация о боевых полуроботизированных доспехах нового поколения Годы разработки Тысячи экспериментов и труды лучших инженеров страны. Все это получил враг. Теперь они смогут без каких-либо затрат начать производство этого оружия. Так еще и продолжить улучшение, так как у них есть все необходимые данные для этого. Разумеется, в архивах Новой Империи есть копии этих секретных документов. Но ведь у соседей теперь они тоже есть. Император сидел и размышлял о том, как бы ему отомстить. Но в этот момент в его кабинет постучался начальник разведки. «Ваше Величество, нам удалось догнать шпионов!» — воскликнул он. «Документы забрали?» — сразу оживился тот. «Нет», — развел руками разведчик. «Их прикрывал отряд демонов войны, потому мы понесли серьезные потери». «Зато удалось захватить одного из лазутчиков!» «Ну, хоть так!» — выдохнул император. «Уже допросили?» «Нет, мы его мертвым захватили!» Снова развел руками мужчина. Но даже так смогли узнать немало полезного. Это был глубокий крот, внедренный в ряды ученых еще десять лет назад. И за все это время он никак не раскрыл себя!» «Ну, прекрасно!» — помотал головой император. «Интересно, сколько у нас еще таких спящих агентов?» «Каждый раз удивляюсь, когда они вскрываются». «Но ведь у них тоже есть наши внедренные агенты», — возмутился разведчик. «Так как он сам курирует работу этих людей. Почти во всех структурах есть кроты. Просто пока нет смысла их раскрывать». «Да?» «А почему тогда у нас технологии воруют сразу, как только они появляются, а мы у них почти ничего украсть пока не смогли?» — рыкнул император. «Так мы вообще иногда думаем, что у них нечего украсть!» — вздохнул мужчина. «Но ведь иногда тоже появляются новые технологии, и каждый раз непонятно, откуда они берутся». Император ничего не ответил и просто покачал головой. Но вскоре в двери снова постучались, и в кабинет зашел один из генералов. — Ваше Величество! — отчеканил тот. — Ваше приказание выполнено! Дивизии направлены к линии соприкосновения в ледяных пустошах! Боевые действия вокруг Воркуты активизированы! — Это хорошо. Пусть не расслабляются! — кивнул император и отправил генерала заниматься своей работой. Следом заглянул глава департамента внешних связей и доложил, что дипломаты уже прибыли тайно в Дамаск, и теперь идет подготовка к переговорам. Хан согласился принять их, так что осталось только дождаться назначенного времени приема. «Хоть какие-то хорошие новости», — заулыбался император. «Они же не облажаются, да?» «Исключено», — помотал головой руководитель департамента. Это лучшие специалисты. Они найдут подход к любому. А образцы? С ними не будет эксцессов. Вы точно все перепроверили? Ну что вы, ваше величество, я лично отбирал лучшие образцы, и с этим проблем не возникнет, возмутился мужчина. Ну ладно. Надеюсь, что так, кивнул император. На самом деле идея действительно неплохая ведь можно воспользоваться ситуацией и найти себе нового союзника. Османская империя ведь воюет с Российской империей, а значит и Сирия в этом тоже участвует. Потому император принял решение отправить дипломатов, а в качестве демонстрации своих возможностей и искреннего желания сотрудничества отправил вместе с дипломатами небольшую партию магической руды. У сирийцев такого ресурса практически нет. Так, в дальних пустынях есть пара бедных рудников. Но этого недостаточно даже для покрытия базовых потребностей страны. Тогда как в новой империи можно взять лопату, копнуть там, где стоишь, и, вполне вероятно, напоришься на богатые залежи магической руды самых разных видов. Дипломаты предложат хану возможность развернуться еще сильнее и ярче, получить возможность начать разработки техномагического оружия и с ним напасть на общего врага. Как-никак, император Новосов уже давно планирует перевести эту войну в новую фазу. Фазу полного уничтожения! подготовках которой была начата еще, когда только закладывался фундамент новой империи. И совсем скоро этот момент настанет. Остались лишь последние, завершающие этапы. Сижу на центральной площади города, смотрю на проходящих мимо людей. Бросаю столпившимся вокруг голубям куски свежего лаваша, да и сам иногда его покусываю. Вкусный, кстати, и еще горячий. Да и голубям явно нравится. А все знают, что с этими пернатыми ребятами лучше дружить. Почему? Не знаю. Просто один мудрый человек еще в моей прошлой жизни очень настоятельно рекомендовал. А пока кормлю голубей, слушаю доклады от своих бесов. Они просто прилетают, садятся на лавочку, и по очереди рассказывают о своих достижениях. Таким образом, я уже знаю, что тут неподалеку есть ткацкая фабрика, но в подвале этой фабрики расположился небольшой незаконный цех по производству оружия. Сейчас бесы разбираются, куда они отправляют товар и зачем его производят. А еще я знаю, что меня до сих пор ищут в катакомбах. Сирийцы не оставляют надежд, и отправляют вниз все больше поисковых отрядов, в основном для ликвидации. Правда, главная проблема в том, что в основном эти отряды ищут не меня, а выход. Многие попросту заблудились, ведь мои строители там без дела не сидят. Те, кто пока еще не заблудились, постоянно встречаются со мной в этих извилистых туннелях, и каждый раз я даю им жаркий отпор. Все-таки бесов там тоже немало гуляет, и нападают они на каждого встречного. Таким образом, уже три раза за сегодня бойцы докладывали, что устранили меня. И каждый раз новый отряд попадает под обстрел, а очередные герои получают по шапке. Но есть и те, кто ищет не меня. Некоторые поисковые отряды были направлены вниз для того, чтобы найти проход к тайным лабораториям и складам. Вот только почти все они уже давно потерялись. Катакомбы – место хитрое и строилось несколько веков назад. На протяжении всей истории города катакомбы достраивались, улучшались, углублялись. Где-то жители делали дополнительные лазы, где-то наоборот – строили новые стены и создавали тайники для своих нужд. Итак, так со временем катакомбы превратились в бесконечный лабиринт. Куда лучше не спускаться без подробной карты. Вот только теперь старые карты бесполезны, а на создание новых уйдет еще не один год, а может и десятилетие. Место интересное и хитрое. Вот только если бы эти катакомбы строил архитектор. Да, это было бы куда веселее они бы точно никогда и ничего тут не нашли. В катакомбах был бы один вход и один выход. Причем вход где-то в Дамаске, а выход в Российской империи. И это не шутка. Архитекторы правда могут такое. Был случай в моей прошлой жизни, когда представители одного клана повздорили с архитекторами. У этого клана было немало врагов, и архитекторы предложили одному из них свои услуги с хорошей скидкой. Как можно отказаться от такого предложения? И вот в итоге враждебному клану построили тайную базу, которую никто не мог найти. А те спокойно появлялись, где им заблагорассудится, и пропадали без следа. Только через сотню лет эта тайная база была обнаружена на дне океана. Из нее было несколько выходов на сушу. Причем глава клана мог по желанию как затапливать эти длинные туннели, так и осушать их в считанные секунды. Но это все эхо прошлых лет. Здесь я архитекторов не видел, так что можно не переживать. Не придется тратить все свое золото на их услуги. Тем временем бесы появлялись, рассказывали что-то и улетали продолжать разведку. Всего за пару часов мне сообщили немало самой разной информации. Но самое интересное, тут были замечены новосы. Это действительно странно. Потому я сразу отправил туда больше бесов. «Я узнал!» Спустя минут пятнадцать прилетел радостный бес. «Я узнал, господин! Это балаболы!» «А?» Не понял я, о чем он вообще говорит. «Ну, пустобрехи!» — поправился он. «Ты чего несешь, болезный?» — помотал я головой. «Да новости эти, оказывается, языкасты. Минут десять у меня ушло на попытке понять, что мне пытается сказать бес, и только Рэмбу смог внести ясность. Оказывается, сюда прибыли дипломаты новой империи, и от этого мне стало еще интереснее, так что я сразу послал еще больше бесов. «Ведь нет нерешаемых проблем!» Если проблема не решается бесами, значит, просто для ее решения было призвано недостаточно бесов, и надо призвать больше. «Прошу прощения, господин», — одернул меня Рэмбо. «Но, может, хватит их отправлять?» «А что, разве они у нас закончились?» — удивился я. «Вроде только недавно новые пятиэтажные казармы в доме не отстроили, как раз для новичков». «Нет, конечно, бесов у нас хватает», — усмехнулся тот. «Просто там, в комнатушках, уже места нет. Бесы весь потолок облепили, всю мебель заняли, и скоро там воздух закончится». Ничего Рэмбо не понимает в разведке. Ведь уже через пару часов я знал про этих дипломатов абсолютно все. Хотя о чем вообще речь? Сунул руку в карман и достал оттуда... Стопку паспортов. А ведь с этим можно кое-что сделать. Идея родилась в моей голове сама собой, и я больше не смог усидеть на месте. Надо срочно притворять ее в жизнь. Благо, как раз рядом с центральной площадью расположился самый серьезный банк Дамаска. Почему я вдруг решил, что именно этот банк самый серьезный? Ну, как минимум, он так называется. Рядом со входом лежит деревянная табличка, на которой написано это краской от руки. Зашел внутрь, а там меня встретил серьезный с виду бородатый мужчина в пиджаке. Правда, под пиджаком туника, но ведь это совершенно не важно. Банк-то серьезный. «Слушаю вас», — он поднял взгляд и замер. «Ах, вы иностранец! Боюсь, с этим могут возникнуть некоторые проблемы». «Или есть кто может за вас поручиться? Все-таки вы из другой страны, и, как мне кажется, хотите взять кредит?» «Откуда вы знаете?» — удивился я. «Ну так все иностранцы, которые сюда приходят, всегда хотят взять кредит, чтобы улететь из страны!» — развел он руками. «Но без местного поручителя, увы, не могу заплатить ни монеты!» «Да вы сначала выслушайте». Я уселся на скрипучий стул. «Просто мы с друзьями проигрались в карты, и теперь нам срочно нужны деньги». «Друзья местные?» — оживился тот. «Если местные, то хорошо. А вот если иностранцы, тогда сочувствую». «Нет, не местные», — развел я руками. «Но мои друзья дипломаты». Есть все необходимые документы, и они очень важные люди. Скоро, кстати, они встретятся с самим ханом. Можете проверить эту информацию, я говорю правду. Хотя информация эта секретная». «Абдулла!» — крикнул банкир, и в комнату зашел весь перепачканный, в машинном масле, сухонький мужичок. «Абдулла! Скажи, дипломаты к нам не приезжали?» «Ну да, приехали». «Завтра их во дворце хана принимать будут!» Пожал тот плечами и собрался уходить. «Спасибо, Абдулла! Стой! Погоди!» Снова окликнул его банкир. «Пока ты тут, скажи, а курс лиры сегодня подрастет или падать будет?» «Упадет, конечно!» Невозмутимо ответил Абдулла. «Мне машину чинить надо, я пойду!» Махнул он рукой и развернулся, но мужик все никак не унимался. «Абдулла, Абдулла, погоди! Вечером же наша сборная в крокет играет?» «Как думаешь, победит?» — задал последний вопрос банкир, и Абдулла обреченно вздохнул. «В ничью сыграют!» «Люблю тебя, братец!» — заулыбался мужчина, а тот лишь махнул рукой. «Как обычно, тридцать процентов!» — бросил Абдулла, И на этом вернулся к ремонту своего драндулета. «Так, и что вы хотите?» Снова повернулся ко мне банкир, а я протянул ему документы. «Вот паспорта в качестве залога. А сколько можете выдать?» Сразу перешел к делу, раз уж он согласен. «Нет, ну, таким уважаемым людям...» Банкир задумался и сверился с какими-то своими записями. «Думаю, получится...» «Примерно вот столько», — он написал цифру, «а я примерно прикинул, что получается по сотне тысяч наших рублей на каждого. А что, и правда серьезная сумма получается». «Но сразу хочу предупредить, что если вы не захотите отдавать», — помотал он головой, «мы ведь можем надавить на вас через посольство. Да так надавить, что вашей империи придется выплачивать долг с процентами» а затем уже они будут давить на вас. — Да без проблем, мы заплатим, — отмахнулся я. — Можете не переживать об этом. — Конечно, заплатите, — оскалился тот. — Вам как выдавать, в золоте или серебре? — В золоте, разумеется. В ответ он кивнул и убежал в другую комнату, а вернулся оттуда с увесистым звенящим мешком на тележке. «Снова хочу предупредить», — добавил банкир. «У нас самый серьезный банк Дамаска. Как вы могли заметить, я в пиджаке. А это уже многое значит. Так вот, все действительно очень серьезно. Так что, если не отдадите, мы не только подадим официальную жалобу в вашу империю, но всех ваших друзей могут найти наши специалисты и поговорить, скажем так... «Менее официально». «Хорошо», — пожал я плечами. «Нет, вы не поняли», — помотал головой тот. «Их могут найти и сказать, что так поступать нехорошо». «Все?» — я потянулся к мешку. «Иногда после таких разговоров ломаются ноги, например», — никак не унимался банкир. «Да все отлично, меня устраивает». Схватил увесистый мешочек, и закинул его за спину. «Спасибо!» «И правда, очень серьезный банк!» Ведь подмены фотографии в одном из паспортов он даже не заметил, и в итоге кредит оформлен полностью на дипломатов новой империи. Даже интересно, откуда они узнают о своих долгах. Для них будет лучше, если им сообщат об этом свои же, когда придет официальная претензия. Интересно, какие там проценты? Хотя, какая разница? Главное, что платят золотом. Вернулся в свой номер, там влил энергию в заранее подготовленную пентаграмму и кинул в нее мешок. Оттуда сразу послышался довольный хохот, и мешок тут же исчез. А я ненадолго прилег перевести дух. Да, не зря я нанял в качестве казначея демонического дракона. Очень уж он золото любит, и можно даже не переживать насчет его сохранности. Мелкий, конечно, но если попытаться утянуть хотя бы одну монету, он сразу превратится в самого настоящего монстра. Драконы вообще в качестве казначеев лучше кого-либо другого. Могут и подсчет вести, и хранить золото. Единственный минус — иногда драконам срывает крышу, и тогда они жрут золото и улетают прочь. Но я насчет этого не переживаю. Больше золота драконы ценят только свою жизнь, и мелкий демонический дракоша уже видел мою ауру. Не дурак, поймет, что я найду его в любом из миров. Полежал минут пятнадцать, подумал о своем и отправился на склад. Туда, куда новосы сложили свои подарки для хана. Бесы узнали точный адрес, а вот насчет содержимого ящиков ничего неизвестно. Так что я пошел просто посмотреть и полюбопытствовать. Сейчас рядом со входом в складской комплекс установили усиленную охрану, но я заранее подготовился к этому и переоделся в рабочую одежду, а также по пути прихватил с собой стремянку. «Привет, служивые — Привет, служивы! махнул стражем при входе. «Так где, — говорите, — лампочка перегорела?» «Не знаю», — растерялся боец. «А тебя кто прислал?» «Ну так Абдула, пожал я плечами. «Ладно, стойте тут, пойду сам искать». «Эх, никто ничего не знает, ну куда страна катится, а? Все самому приходится делать». Продолжил недовольно бурчать и спокойно зашел в здание склада. Стремянка еще никогда не подводила, с ее помощью — Можно даже на прием к императору попасть. Главное — сохранять невозмутимость и говорить уверенно. Сразу заглянул в нужную мне комнату, и там обнаружил целую гору металлических ящиков с маркировкой «Новой империи». А внутри этих ящиков бесы уже обнаружили магическую руду, причем наивысшего качества. — Нет, ну, тут вопросов не может быть, — пожал я плечами. — Грузите! — Чего встали? Бесы обрадовались и сразу забегали, а я подготовил для них грузовую пентаграмму, после чего дополнил ее несколькими знаками, чтобы перенос работал в обе стороны. Да, так куда затратнее, но у меня уже есть мысль, что мы сделаем с этими ящиками. И, мне, эта дипломатическая миссия может войти в историю. Рэмбо подозвал к себе помощника. А ты бегом в домен на склад. Помнишь, там в левом дальнем углу кое-что складывали? Забирай все и грузи в ящики. Посмотрел на занятых работой бесов и не сдержал улыбки. Думаю, Хана завтра будет ждать, как минимум, удивление. Дипломаты весь вечер готовились к переговорам. Обсудили между собой любые возможные варианты событий, и учли все тонкости местного менталитета, чтобы общение завершилось наиболее выгодно для их страны. И вот они прибыли во дворец. Хан вышел к ним и уселся на трон, а дипломаты смогли сразу перейти к демонстрации. «Рады, что вы ответили на наше предложение о встрече!» Главный дипломат улыбнулся хану. «И мы прибыли сюда не с пустыми руками, Он повернулся и указал на несколько ящиков. «Это то, чем славится наша империя, и благодаря чему мы так эффективно сражаемся с Российской империей. Теперь же у вас появилась возможность не только прикоснуться к этому, но и использовать против нашего общего врага». «Это интересно», — сдержанно отреагировал Хан. «Что ж, покажите». Я бы не отказался получить оружие против Российской империи И использовать его по назначению Это лучшее оружие, поверьте Заулыбался дипломат и жестом приказал открыть ящик Хан подошел ближе, заглянул внутрь Затем посмотрел на дипломатов Вау, удивился он Да-да, я понимаю вашу реакцию Обрадовался дипломат «И это именно то, о чем вы подумали?» «Это луки, стрелы, копья и каменные ножи?» «Вы этим против империи сражаетесь?» Промолвил хан, а дипломаты опешили. «Стоп! Что? Какие луки?» Они подбежали к ящику и стали вскрывать все остальные. «Но там тоже лежал всякий хлам». Правда, в пяти ящиках, помимо древнего бесполезного оружия, лежали наряды для не совсем традиционных постельных игр. А в последнем ящике вы мне только что предлагали прикоснуться к этому, да? В общем, у бесов закончился ненужный хлам, и они не знали, что еще положить туда. А вот демон-золотарь как раз знал.